Глава восьмая. Засада. Феликс загрохотал вниз по лестнице, в спешке отскакивая от квадратных стен лестничного колодца. Ступени были слишком широкими, угол наклона слишком низким, рассчитанным на более крупные ступни и более короткие ноги, чем у него, и его спуск больше походил на падение камня в колодец, чем на бег. Он мог слышать звуки битвы снаружи. Каменные стены приглушали отдельные звуки, но, казалось, усиливали другие, наполняя заросшее сорняками пространство дикими криками, раздающимися в ответ на вызовы, которых Феликс не слышал, и звоном щитов, поражаемых призрачными ударами. Он наполовину ввалился обратно в портик, где оставил Готрика, и чуть не приземлился на гротескную пару воинов. Один из них был горбуном в тяжелой броне, с боевым топором в обеих руках и свиной мордой, торчащей из-под закрытого капюшона. Другой был гибким бойцом с пурпурной кожей и парой рук, похожих на крабьи клешни. Судя по выражению шока на их нечеловеческих мордах, они были также удивлены, увидев Феликса, как и Феликс, увидев их. И за короткое время, отпущенное на размышления, он понял, что они, должно быть, вошли через черный ход с намерением устроить засаду истребителю на улице. А потом времени на раздумье больше не осталось. Выпустив из себя предбоевые нервы криком, Феликс ударил на навершием в нос горбуну, прежде чем мутант успел поднять свой топор, используя инерцию своего падения, чтобы повалить более тяжелого воина на землю. Где-то по пути Феликс вытащил нож из своего ботинка и вонзил его в горло мутанта. Горбун забулькал, артериальная кровь брызнула на пальцы Феликса. Он поднял глаза, чтобы отметить другого бойца, и вскрикнул приведя огромных хитиновых клешней, стремящихся к его шее. Феликс отпрянул за пределы их досягаемости, а затем скатился с умирающего горбуна, вынимая карагул из ножен и поднимаясь на ноги. Спазм мышечной боли пронзил правый бок, но Феликс проигнорировал его, подняв меч, чтобы парировать удар, когда ивовый краб перепрыгнула через своего раненого товарища и атаковала. Полетели осколки вишнево-черного хитина, когда первый коготь чуть не выбил меч из руки Феликса. Стиснув зубы от боли, исходящей теперь от всех частей его старого усталого тела, Феликс отступил, сжимая звенящую правую руку левой, чтобы двуручной хваткой взмахнуть мечом хромовников и направить второй удар клишни в стену над своим плечом. Отвратительная мутация пробила скалу насквозь, будто это был черствый хлеб. Мутантка продвигалась вперед под шквалом щелкающих клешней, влево, вправо, влево, словно какая-то отвратительная молотилка с паровым приводом, наделенная гибкой плотью. Феликс не успел отступить достаточно быстро. Его каблук наткнулся на что-то неприятно мягкое. Гоблин, с отвращением осознал он, уворачиваясь, делая ложные выпады и используя все приемы работы ногами, которые он знал или мог изобрести на месте, чтобы выбраться из-под мутантских когтей. Он полоснул краба по ребрам, закручиваясь в развороте и уходя в пространство, которое сам же расчистил своим отступлением. Мутантка зашипела от боли и повернулась вслед за ним. Языки фиолетовой плоти высунулись из краев раны, чтобы затянуть ее». Феликс смиренно поднял свой меч. Почему только темные силы наделяют самыми могущественными дарами? Блеск чего-то острова привлек внимание Феликса среди сорняков и щебня, а осознание поразило его, и с лукавой улыбкой он расположил находку между собой и наступающей мутанткой, выставив свой меч в качестве гарды. Мутантка бросилась на него, ее нога приземлилась на металлический диск, замеченный Феликсом. Раздался резкий щелчок, когда челюсти второго капкана сомкнулись на ее лодыжке. Она взвизгнула и взмахнула клешней, волоча за собой искалеченную ногу и стальной капкан, то ли случайно, то ли намереваясь встать между Феликсом и дверью на улицу, где сражался Готрек. «Погибель во славу низвержения темного владыки!» — прошептала она. «Только через мой труп!» — ответил Феликс. Феликс понятия не имел, кто такой темный владыка и какой у него интерес к Готрику, но в тот момент ему было все равно. Ивовый краб ухмыльнулась, став похожей на посмертную маску со слишком большим количеством зубов, когда Феликс пошел в атаку. Ее движения стали ограничены капканом, прокусившим ногу до кости, но мутантка все равно была быстра. Она тоже оказалась искусной в рукопашном бою, но Феликс был лучше. Он занимался этим дольше, чем жила эта мутантка, и он знал свой меч лучше, чем большинство мужей знают своих жен. Он нахмурился, когда карагул разрезал брюхо его краба, а затем руку и бедро. Он знал его лучше, чем собственную жену. Щупальца полурегенерировавшей плоти вздымались из многочисленных порезов, и Феликс отступил назад для смертельного удара в грудную клетку, когда топот бегущих ног привлек его внимание обратно к лестнице. Еще больше отвратительно выглядящих мутантов в скользких плащах и поцарапанных кожаных доспехах ввалились через тот же черный ход, которым должно быть воспользовались ивовый краб и горбун. Они ворвались разнородной ордой, вооруженные топорами, копьями и сетями. Их оружие не было столь грозным, как у тех, с кем он уже столкнулся, но при таком численном перевесе это не имело значения. Коготь щелкнул на волосок от уха поэта, и Феликс отступил в ближайший угол с поднятым мечом. Он всегда ожидал, что умрет именно так. Произнесенное вслух среди товарищей и друзей, это признание звучало бы ужасно храбро и благородно, Но Феликс не чувствовал ни того, ни другого. В тот момент он всем сердцем хотел еще раз увидеть свою жену и ребенка. Всего один раз. Не слишком ли многого он просит от мира? Первый из вновь прибывших бросился на него. Под развивающимся плащом виднелось нечто похожее на щупальца кальмара вместо ног и занес свое рыбацкое копье, чтобы пронзить Феликса, как лосося. Феликс инстинктивно взмахнул мечом, чтобы парировать удар. Копье скользнуло по лезвию, дерево на ходу отслоилось от древка, и Феликс пнул мутанта в пах. Еще трое окружили первого, размахивая топорами и ножами. Слишком много. Еще больше фигур ввалилось в коридор, проходивший мимо лестницы. Среди прочих фигур в плащах одна особенно привлекла внимание Феликса, несмотря на опасную близость других. Она была высокой, с гордо поднятой головой, скрытой под капюшоном, и опиралась на посох, который сжимала в обеих темных руках. Феликс почувствовал, как остатки света в комнате словно стекались к ней. Волосы на его теле натянулись, будто кто-то тянул их за корни, а глаза словно стремились выскочить из орбит. Феликс бы зажмурился, если бы осмелился. «Сигмар!» – выдохнул Феликс. Тени, окутавшие фигуру, раскрылись, как бутон белоснежной розы. Длинные одежды цвета слоновой кости засверкали золотыми рунами. Простой посох извивался в руках мужчины, шипящей призрачной змеей, вьющейся из дерева, как джин из лампы. Мутанты закричали и прикрыли глаза, но Феликс, как ни странно, совсем не почувствовал яркого света. Во всяком случае, он стал укрепляющим средством, вымывающим боль из его костей. Он почувствовал себя лучше, чем когда-либо за последние недели. Волшебник пробормотал что-то на непонятном языке и быстро пошевелил пальцами перед глазами. Прикрывая лицо за гигантской клешнёй, Его выкраб прыгнула на него, но мак лишь поднял ладони, и из его пальцев хлынул ослепительный свет. Волна сияния с жутким визгом очищала мутантку от ее стигмат. Конечность за конечностью, а вторая вспышка испепелила ее в воздухе, разметав раскаленные частицы. Прежде чем первая искорка коснулась его лица, волшебник произнес новое заклинание, повысив голос и яростно двигая руками, когда крошечные сферы алмазного сияния вырвались из эфира вокруг него и со свистом устремились к своим перепуганным целям, выкашивая мутантов, как сорняки. Запах оплавленного металла и сожженной плоти наполнил ноздри Феликса. Он пригнулся, когда несколько из этих магических пуль пролетели пугающе близко от него. Но, что удивительно, ни одна из них не задела поэта. Феликс наблюдал, как последний мутант, карабкающийся по телам, сваленным на лестнице, получил белый разряд в спину, дернулся и затем рухнул. Феликс в шоке и немалом ужасе оглядел обгоревшие ковер из трупов. Макс Шрайбер медленно растворялся в отблесках устроенной им бойни. Он натянул капюшон обратно, скрывая туманную дымку, заволакивающую его лицо и глаза. Между его пальцами и темнеющими складками капюшона пробегали теневые нити. Он взял свой вновь вставший обычным посох из тиса и устало оперся на него. «Я хотел рассказать тебе о приснившемся мне сне», — безучастно произнес чародей. «Ты... прости, что?» «Мне снился охотник». Продолжал Макс, словно не замечая ни того, что его окружает, ни световой бури, которую он только что обрушил на мутантов, все еще шипящих вокруг него. Его осаждали звери на суше, в воздухе и на море. «Охотник, Феликс. Разве ты не понимаешь? Охотник, егерь. Таково значение твоей фамилии». Феликс медленно встал и глубоко вздохнул. Он крепче сжал свой меч. Колокольня была очищена, но он все еще слышал звуки битвы снаружи, и даже Готрик, особенно в его измученном состоянии, не мог вечно сражаться в одиночку. Феликс помахал рукой перед лицом волшебника. «Послушай меня, Макс, ты знаешь, где находишься?» «На пути судьбы», — ответил Макс со слабой, леденящей душу улыбкой, глядя сквозь руку Феликса прямо ему в глаза. «Мне приснилось, что я снова летаю. Мы с тобой ищем древнюю силу гномов, но на этот раз умер и я. Я думаю, что, возможно, мне все-таки суждено сыграть какую-то роль в твоей судьбе». Феликс убрал руку и переместил ее на меч, чтобы держать его двумя руками. Когда Макс был в таком состоянии, не стоило и пытаться его разговорить. «У Готрика есть судьба, Макс. Я — это просто я, все тот же прежний Феликс». «А понятие «охотник» довольно неопределенное. «Николай-охотник». Макс пожал плечами. «Кто?» Покачав головой, Феликс, хлюпая, пробрался через обугленные хрящи к дверному проему. «Подожди», — мечтательно произнес Макс, а затем добавил криком. «Феликс, вернись!» Феликс увидел вспышку чиркнувшей спички с противоположной стороны улицы. Само по себе это было недостаточным предупреждением, но благодаря пророческому окрику Макса он уже перемахнул через дверной косяк и спрятался в укрытии. Он ударился о землю плашмя, когда поток снарядов, выпущенных должно быть из крупнокалиберного варианта ручного пистолета-пулемета, превратил землю в том месте, где он только что был, в волдыри, а каменную кладку, окружающую дверной проем, в руины. Затаив дыхание, Феликс поцеловал свое обручальное кольцо в знак благодарности за то, что ему сохранили жизнь, и, волоча ноги, вышел из дверного проема. Своем, похожим на выдыхаемый драконом воздух огненный шторм прекратился. С того, что осталось от косяка, посыпались мелкие камешки. Феликс почувствовал, что напрягся в ожидании следующего шквала. Он и раньше сталкивался с подобным оружием, но редко, с такого рода экспериментальными боеприпасами, которые обычно используются только на крупнейших полях сражений, да и то под тщательным руководством самых компетентных мастеров-инженеров. Феликс никогда раньше не сталкивался с последователями хаоса с таким видом оружия. Это было что-то новенькое. Феликс вовсе не был уверен, что ему это нравится. «Отойди от стены!» Сказал Макс, присаживаясь на корточки и кладя руку на заросли сорняков, проросших между парой обгоревших бесформенных трупов. Вспышка нефритового света прошла по руке волшебника и ушла в землю. Феликс затаил дыхание, но ничего не произошло. Нарастающий шум снаружи подсказал ему, что залповое оружие вот-вот выстрелит снова. Феликс запрокинул голову, чтобы осмотреть разрушенную каменную кладку. «Еще одного залпа не потребуется». «Я сказал, отойди», — повторил Макс. Феликс почувствовал, как земля под его локтями содрогнулась, словно ее медленно раздирали на части. Камень застонал. Краем глаза он увидел, как поднимается один из мутантов. Феликс ахнул, но это был не мутант. Это набухали сорняки под ним. По всей комнате разыгрывалась одна и та же жуткая сцена. Мутировавшие трупы уступали место энергичной зеленой поросли. Макс одними губами произнес заклинание, похожее на дубовый скрип, и растения откликнулись. Передняя стена стала зеленой. Мхи и виноградные лозы сплетались вместе, как стальные колечки в кольчуге. Феликс пошаркал вокруг и отполз назад, съежившись от цепляющегося за бедро корня. На глазах у Феликса, не верящего своим глазам, стена становилась толще и зеленее, пока вообще не осталось видно ни единого камня. Перекрывая нарастающий стон растущей растительной жизни, завизжали вращающиеся орудийные стволы. Феликс снова опустился на землю и закрыл лицо обеими руками, вздрагивая при каждом мягком ударе о живой щит. Через несколько секунд он открыл свое лицо. Широколистная лиана хлестнула перед его глазами, как хвост льва. Что-то колючее царапнуло его подбородок. Бледные соки стекали по этой растительной преграде, но новые побеги уже затягивали проколы и еще больше уплотняли стену. Феликс шлепнул рукой по широкому листу, с открытым ртом оглядываясь вокруг. У него были некоторые представления о природе эфира, и он знал, что тот был разделен, поскольку особые таланты восьми колледжей магии делились аналогичным образом. И Феликс никогда не видел, чтобы Макс так колдовал. Макс молча поднялся, хрустнув костяшками пальцев руки, которую он только что использовал в своем заклинании, Из его пальцев посыпалось что-то похожее на щепки коры. Серая плоть все еще излучала слабое нефритовое свечение. Теперь ты понимаешь, почему я не хотел помогать тебе раньше. Все в этом неправильно. Я Макс Света. Сам Теклис учил первых магистров колледжей, что человек не может овладеть всеми ветрами магии. Пытаться сделать это значит подвергать свою душу воздействию зла хаоса. Феликс не знал, что на это ответить, и в этот момент у них были более серьезные угрозы. Боевой клич Готрика густо сочился сквозь пульсирующие лианы. Металл запел. А что с Густовым и Лагерем? Они тоже подверглись нападению? Нет, как бы резко это ни звучало, он в любой день предпочел бы этого новоиспеченного Макса Шрайбера старому. «Ты можешь нас вытащить?» – вместо этого спросил он, переходя к единственному, что имело значение. «Конечно», – сказал Макс, как будто это было настолько очевидно, что ему и в голову не пришло поднять этот вопрос самому. Волшебник крепко сжал руками свой посох, его одеяние тонуло в окружающие тени. Феликс заметил, что его собственные пальцы, казалось, разжались и слились воедино с темнотой, Он больше не чувствовал пола под собой, и тот превратился в ничто прямо у него на глазах. Гнилостный, нектарный запах волшебным образом оживленной растительной жизни исчез. Если бы он мог наполнить свои легкие этой тенью, то закричал бы. «Приготовься», — предупредил Макс. «К серой магии нужно немного приспособиться». Первое, что Феликс снова осознал, был звук. Он слышал крики Готрика в перемешку с криками гнева и боли, лязг оружия и хруст кольчуг, мяса и костей. Затем появились образы, редко совпадавшие с тем, что он видел, и от этого еще более резкие. Под металлический лязг цепных ружей он увидел Николая по бедра погруженного в бурлящую белую воду, вступившего в ожесточенный рукопашный бой с парой крепких воинов в длинных кольчугах, с топорами в руках, с круглыми щитами и в крылатых шлемах, прежде чем их окутала темнота, и они исчезли. Феликс видел, как Гершельман выстраивал огневой рубеж хохландцев, но услышанный голос принадлежал кому-то другому. Огонь с шипением метался взад и вперед между противоположными берегами реки. Тонкая струйка против бушующего потока. Лишенный тела Феликс стал беспомощен. Ему оставалось только наблюдать, как залп из ружья вспорол фургон Ланнерксона от передней оси до заднего борта. Здоровяк Линдон скатился по ступенькам с повозки, истекая кровью, как дуршлаг. Лорин появился из-под брезентовой крыши, издав крик, затерявшийся где-то в тени эфира, и схватился за арбалет, прежде чем пуля разорвала ему горло. Еще две пробили его грудь, а затем Феликс услышал обрывок голоса гнома, прежде чем на него набросились тени. Там находился и Густов, возглавляющий атаку через расколотые остатки линии караулов в плотную стену тяжелой пехоты, наступающей на них по мосту. Из первых рядов затрещали пистолетные выстрелы. Он услышал и увидел, как люди зарычали, а затем произошло столкновение. Сверкнула господарская сабля Густова, а затем видение исчезло. «Нет!» — крикнул Феликс, хотя не был уверен, кому именно. «Верни меня к тому последнему видению! Густову нужна моя помощь!» Несвязанные визуальные элементы появлялись и исчезали, Феликс увидел всплеск оранжевого гребня, похожий на парус подброшенного штормом корабля на волне бронированных воинов-мутантов. Там проявлялись разрушенные здания, окутанные паутиной теней. Тьма закружилась в одном из них и унесла с собой бьющееся сознание Феликса. Невероятно мускулистая фигура сидела на корточках у окна. На лбу у него был повязан красный шарф, а на носу пара круглых линз с перекрестиями, через которые он смотрел на происходящее внизу. Феликс не мог сказать, зачем наблюдала эта фигура. Казалось, между изображениями, через которые он проходил, не было пространственной связи, и Феликс недостаточно хорошо знал планировку города, чтобы связать их воедино. Стрелок поднял что-то похожее на длинную винтовку. У оружия был длинный цилиндрический ствол, прикрепленный к верхней части приклада, а какой-то алый светящийся камень внутри него посылал луч света в том направлении, куда он целился. А потом темнота снова разлучила их. Раздался грохот, похожий на удар молнии, и воин-мутант в толстой стальной пластине, раскрашенной в черно-белый цвет, рухнул вниз, с дымящимся кратером на месте его забрала. Кто на кого нападает, все это не имело смысла. Путаница образов, звуков и запахов пороха выстроилась в упорядоченный фокус. Тени прокрались обратно в эфир, где, насколько было известно Феликсу им отныне предлагалось оставаться. Одной рукой Феликс ощупал свой бок, чтобы убедиться, что он там, где себя оставил. Волна головокружения прошла через него, когда его тело передало два противоречивых ощущения того, где он должен был сейчас находиться. Несмотря на то, что больше все более вызывающее тошноту часть его настаивала на этом, Феликс уже не был на колокольне. На самом деле он мог видеть колокольню в дальнем конце улицы, руины, возвышающиеся над зарослями сорняков, как мемориальный камень на месте забытого поля битвы. Улица между ним и ней стала сплошным месивом воинов в доспехах, двадцати или около того рыцарей хаоса и вдвое меньшего количества трупов, сходящихся к Готрику и его топору. Истребитель издал громоподобный кровожадный рев и вонзил свой топор сквозь поднятый щит воина глубоко ему в пах. Кровь брызнула на гномью бороду. Осколки, расколотой стали, усеяли его рычащее лицо металлическим налетом. Отброшенный назад локоть расколол боевую часть шлема воина словно яйцо. Боевой молот ударил истребителя по лопатке и поставил его на колени. Молоток опустился, чтобы раскроить ему череп. Готрик поймал рукоять опускающегося оружия и, демонстрируя невероятную силу, вырвал молот из рук воина и сломал его пополам поперек своего колена. Ударив костяшками пальцев во время подъема, Готрик отправил рыцаря с четырьмя руками и гудящими моргенштернами в каждый из них, пробив его товарищей помятым нагрудником. Мутант с шипами, спускающимися по ушам и по внешним краям ладоней, с криком упал с раздробленной голенью. Готрик поднял сапог и наступил рыцарю на бедро, обезглавив его одним ударом топора. Появилось еще больше врагов, подавляя истребителя огромным численным перевесом. Готрик выглядел грозно, но он был всего лишь единственным истребителем. Феликс выругался себе под нос, оглядываясь через плечо туда, где река была освещена выстрелами, как фейерверками. Тяжело дыша он обернулся. Хорошо это или плохо, но Макс привел его сюда. Густаву и остальным придется самим заботиться о себе. «Подожди» сказал Макс, схватив Феликса за плечо в самый неподходящий момент, как раз перед тем, как он окончательно принял решение атаковать и направил свои стопы к противникам. «Чего ждать?» «Ты помнишь бедняжку Клаудию?» непринужденно спросил Макс. Его особая разновидность безумия была невосприимчива к ворчанию, крикам и скрежету рвущегося металла. «Мне кажется, теперь я понимаю ее немного лучше». Сила небожителей — это проклятие, с которым ни один человек не в состоянии справиться. Феликс покачал головой, пока волшебник говорил, заметив при этом, что широкоплечья команда развернула многоствольное цепное ружье, спрятанное в руинах напротив колокольни, и направила его на улицу. Они собирались перестрелять своих просто, чтобы избавиться от Готрика. «Готрик, берегись!» Феликс закричал, когда мощное оружие открылось, поливая сражающихся огнем. Только благодаря своей численности мутанты приняли на себя основной удар, вынужденные танцевать под градом пуль, пронзавших их насквозь. Их толстая броня давала слабую защиту, и кровь просачивалась через отверстия размером с монету с обеих сторон. Готрик получил удар по своему рунному топору, который срикошетил, оставив черное пятно на звездном металле. Он яростно взревел, затем получил удар в плечо, который уже сбил его с ног. Феликс вскрикнул, вырываясь из хватки Макса и бросаясь вперед. Пушка замолчала, но прежде чем ошеломленные выжившие смогли хотя бы прийти в себя, с обеих сторон улицы донесся рев, и десятки коренастых воинов высыпали из укрытий среди руин. Оказавшись на открытой дороге, они мрачно построились в ряды и сомкнулись, как стены какой-нибудь механической ловушки в подземелье на выживших мутантах и Феликсе. Они совсем не походили на мутантов, с которыми Феликс только что сражался. Их простые практичные кольчуги не имели украшений, разве что изредка на наручах попадались шипы для большей смертоносности в ближнем бою. Каждый нес щит с единообразным руническим изображением, плотно прижатый к своему товарищу с обеих сторон. Феликс мог видеть их лица под открытыми шлемами. Щеки у них были обветренные, носы приплюснутые и красные, глаза суровые за окладистыми нечесанными бородами. «Гномы!» — с досадой осознал Феликс. «Ионы-мутанты попали в засаду гномов!» Неужели им хватило одного взгляда на потрепанный вид Феликса, чтобы принять его за мутанта? Сигмарон не мог их винить. А что касается Макса... Горстка воинов-мутантов собралась для контратаки, бросившись на наступающую стену щитов, которая, казалось, буквально давила их... Остальные, явно более сообразительные, чем первые, сорвались с места и побежали, но были убиты один за другим меткими выстрелами стрелков, расположенных в соседних зданиях. У гномов было численное преимущество, завидная дисциплина, а их превосходное ночное зрение позволило устроить засаду на мутантов в самый уязвимый момент и уничтожить их на расстоянии, когда те в панике разбегались. Последний мутант упал на бегу с арбалетным болтом, торчащим из его горла. Он рухнул всего в нескольких ярдах от того места, где стоял Феликс. Поэт был последним оставшимся в живых человеком просто в силу того факта, что ему еще не довелось проявить открытую агрессию или начать бежать. Возможно, они сочли его достаточно трусливым, чтобы подвергнуть допросу. Вот и все объяснение. Могли ли сами эти гномы быть связаны с богами хаоса? В эти темные времена случались и более странные вещи, и они бы стали не первым отрядом хаоса, напавшим на отряд соперника. Пока Феликс наблюдал, строй гномов начал распадаться. Воины с топорами спускались вниз, чтобы нанести смертельные удары павшим рыцарям. Сердце Феликса замерло. «Готрик! Поймут ли эти гномы, что они делают, пока не стало слишком поздно? Будет ли им не все равно?» «Подождите!» — крикнул он, бросая свой меч и переступая через него с поднятыми руками, остановившись только тогда, когда один из гномов поднял арбалет, целясь Феликсу в грудь. Его кожа зудела так, словно уже чувствовала, как к ней со свистом приближается стрела. «Меня зовут Феликс Ягер!» — провозгласил он своим самым громким и уверенным ораторским тоном, неуверенный в том, что его имя что-либо значит для этих гномов, но по какой-то причине полной решимости все равно озвучить его. Испытывая железные нервы снайперов, он свел поднятые руки над головой, чтобы стянуть левую перчатку. Затем он поднял эту руку, сложив все пальцы вместе за исключением четвертого, чтобы показать украшавшее его гномье золото с рунами. «Я дал клятву перед светилищем истребителей в Карак-Кадрине!» «Я несущий молот и истребитель демонов и клянусь честью друга гномов! Остановитесь!» Гномы медленно опустили свои топоры, очевидно, впечатленные настолько, что не стали убивать его. Они что-то пробормотали друг другу на Хазалиде. Феликс заметил в толпе не одно пожатие плечами. «Кто у вас главный?» — спросил Феликс. «Кто-нибудь передайте ему сообщение, чтобы он остановил атаку на наш лагерь». Более настойчивое бормотание. Гном наконец-то вскинул оружие, и Феликс медленно опустил руки, заметив при этом красное пятно, появившееся у него на груди. Феликс застыл. Точка секунду поиграла на его броне, а затем исчезла. Феликс облегченно вздохнул, краем глаза уловив движение Мускулистый гном с ярко-рыжим хохлом волос поднялся из-за грубого парапета крыши на противоположной стороне улицы и прислонил свой большой, мощный на вид мушкет к каменной кладке. Гном был невысок ростом и необычайно широкоплеч. На нем был одет толстый кожаный плащ с высоким воротником, отороченным мехом, который, вопреки весенним холодам и здравому смыслу, он носил расстегнутым спереди, обнажая удивительно рельефную грудь. Двойные патронташи с боеприпасами необычного цилиндрического типа висели перекинутыми через его плечи и пересекали грудь. Его седая борода, что было весьма необычно для гнома, оказалась выбрита почти до подбородка. Феликс застыл с разинутым ртом и, сам того не осознавая, начал улыбаться. Гном стянул с лица защитные очки, оставив их висеть на резиновом ремешке у него на шее, а затем прищурил глаза». Феликс Ягер, да я б не поверил, если не своими глазами увидел. Что ж ты тут делаешь?»